Глава 37 седьмая. ловить!» – азартно кричит другой военный. «Кажется, перед глазами у него замаячило золото. Такой трофей, настоящая корона. Еще и монстр особый, королевский». «Всех монстров убить!» – коротко и властно произнес генерал, взял меня под руку и повел на сушу. На берегу, на безопасном расстоянии от озера, Соул без слов пристально меня оглядывает. особо почему-то остановившись на лице. На тебе вновь черный с золотом наряд, слух замечает генерал. Кивнул согласно. А что тут еще скажешь? Ткань волшебная или, скорее, призрачная? Вроде бы есть, я ее ощущаю, но сухая после воды, очень мягкая невесомая. Наряд почти такой же, но есть и изменения, говорит Соул и встает передо мной на одно колено. Я чуть в сторону не шарахнулся от неожиданности и непонимания, чего это он. Меж тем генерал берет подол моего платья внимательно рассматривает белый узор по его краю. О, белого узора в прошлый раз точно не было. Присматриваясь, а это и не узор вовсе, а вязь древних символов. Соул, все внимательно осмотрев, отпускает подол и встает. Что там за символы? Не без любопытства, спрашиваю я. Твоё платье больше не платье. Без каких-либо интонаций, говорит Соул. А что? Недоумеваю я. Похоронный саван. В древние времена, еще до становления империи, в платьях с такими узорами, хранили невинных незамужних девушек. По древним поверьям они становились невестами смерти. Да, целовалась, похоже. Но, может, ничего страшного. Да ж хорошо. После смерти точно к Ивину попаду. Долго размышлять о последствиях и открывающихся перспективах мне не дали. Генерал вдруг сократил расстояние между нами до критического. Опасный прищур, холодный, проникающий под кожу взгляд. «Главное, что я хочу сейчас знать, кто тебя целовал». Слова генерала звучат как угроза. Отступаю на шаг, но Соул берет меня за плечи и притягивает обратно. Я жду ответа. «Как он вообще понял?» «Никто, не так уверенно, как хотелось бы, отвечаю я. Все ж генерал, я боюсь». Со стороны озера раздался дикий вой и крики с призывами о помощи. Генерал задумчиво посмотрел уже в ту сторону, а потом, не глядя на меня, произнес «Разговор мы продолжим позже, пока делай свое дело, а я буду свое». Выдохнул с облегчением, когда Соул ушел. Но расслабляться рано, хотя вообще неприятно. Казалось бы, какие могут быть претензии генерала, что я с кем-то целовалась? Рабыня вольность проявила? Если такое отношение, то о каком равном союзе речь? Отправилась к самой высокой точке рядом с озером. Местность знаю отлично, так что выбралась на нужное место быстро. Вместе со мной расположился маленький отряд для защиты. Действовать начинаю, как и в прошлый раз. Потоки сил с готовностью завелись вокруг меня. Особенно черный поток. Он вообще тянется ко мне и словно ластится. Дальше все было, как и тогда, только тяжелее. Озеро хоть и без подпитки осталось, но все равно очень сильное, а значит и портал в нем. Сейчас вода вскипела. На свою защиту портал призвал всю мощь. Это было настоящее месиво. Монстров, кажется, оказалось гораздо больше, чем воинов. В какой-то момент мне показалось, что мы проиграем. Нас сметет, а мои силы просто не могут пробиться к порталу сквозь толщу тел. Рев монстров оглушает, ощущая, как стремительно теряю энергию, в глазах темнеет. Но вот озеро озаряет еще одна вспышка багровая. Вот это был настоящий взрыв. Вода в озере превратилась в громадный фонтан, а опав, вышла из берегов. Меня окатило волной, в которой была вода, зелёная слизь и ошмётки тел монстров. Водная гладь успокоилась. Едва сдержав рвотный позыв, направляю остатки сил в глубину озера. И, кажется, получается. Яркая вспышка озарила озеро. И всё. Чувствую, как колени подкашиваются. Дальше темнота. Очнулась в весьма приятном месте в постели. Оказалась заботливо укрыта одеялом, а под одеялом у меня ничего. Это хорошо. Думаю, как и в прошлый раз, платье испарилось. И я, надеюсь, венец заодно. Генерала рядом нет. С неохотой выпутываюсь из одеяла. Все тело ломит от усталости. Я бы еще поспала, но надо узнать, как там дела с порталом. Вдруг все-таки не закрылся. Стопка моих вещей аккуратно сложена возле постели. Соул нашелся очень быстро. завтрак это одновременно сидит над картой. «Доброе утро», — говорю я, присаживаясь рядом. «Доброе, Эль». Душевую уже подготовили, сейчас пойдём. Саул, кажется, в хорошем настроении, смотрит благодушно. Вот смотри. Генерал ткнул в карту. Небольшое озеро на севере империи. Что там? Мне стали приходить донесения, что в этой местности видели монстров, жертв нет, и вообще местность малолюдная и холодная. Оценила примерное расстояние от Нареде до озера на севере. У-у-у, это мы туда долго будем ехать. Мы туда отправляемся «Сейчас?» «Нет. Информация неподтвержденная. Сначала туда отправляются разведчики. А нам пока необходимо будет вернуться в столицу. Армия в этот раз понесла серьезные потери. Надо будет восстановить ресурсы и отчитаться перед императором». «По спине побежал неприятный холодок. И я тоже пойду в столицу. Может, мне будет лучше где-то переждать?» Соул отрицательно качает головой. «Пока безопаснее всего тебе быть рядом со мной». печально Беру с тарелки кусочек хлеба, масла, сыр. Буду заедать свою печаль. А что это за красная вспышка была на озере тогда? решил я сменить неприятную тему. Магия? Да, я запустил это заклинание. А почему в прошлый раз им не воспользовались? Оно на крайний случай. У него широкий радиус поражения. Я зацепил бы своих людей, но в этот раз я видел, что все хуже, чем в прошлый раз. И на берегу уже не осталось моих людей, только монстра. Теперь озеро полностью мертво. Там не осталось ни чудовищ, ни какой-либо живности или растительности. Да и вода. Мне лучше не плавать в ближайшие годы, не говоря уже о том, чтобы пить. Ну вот, перевела тему. Теперь кусок горла не лезет. Отложила бутерброд, чувствуя на себе внимательный взгляд соула. Тебе лучше поесть, нужны силы. Неохотно берусь вновь за хлеб, откусываю кусочек. Сила на что? Мы скоро уже выезжаем? Нет. «Выезд назначен на завтрашнее утро. Сила тебе понадобится на приготовление к свадьбе. Вечером мы поженимся». Кусочек бутерброда встал в горле. Воздуха стало резко не хватать, из глаз брызнули слезы, кашляя, задыхаясь. Сол заботливо стукнул мне ладони по спине, и все сразу прошло. Магия не иначе. Не надо было стучать. Мрачно, сдавленно говорю я, хватаясь за кружку с водой. Жадно пью. В голове не укладывается. «За что мне это?» Чем я так провинилась перед истоком? Соло так извращенно издевается надо мной. За что? прохрипела я, утирая слезы. В смысле? Зачем свадьба? Соло смотрит на меня с каким-то научным интересом, как на подопытную. За тем, что по возвращении император проявит к тебе большой интерес. Ты не можешь этого не понимать, Эль. Но у меня будет больше возможностей для маневров по твоей защите, если у тебя будет статус моей жены. По-вашему, этот статус может хоть как-то остановить императора? скорее, еще сильнее разодорить». Сол прищурился, взгляд теперь стал насмешливым. «Конечно, было бы надежнее, если бы ты по возвращении была бы еще и беременна. Воздуха вновь не хватает, хотя я ничем не давилась. Просто забыла, как дышать».